Мелькала высокая шляпа Джерри, за долгие годы пострадавшая от дождей и ветров. Его нос с морковкой, пострадавший от столкновений с игривыми, полными сил отпрысками миллионеров и с несговорчивыми седаками. его зеленые с медными пуговицами одеяния, так восхищавшие население кварталов, окружавших кафе Макгэри,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 И едва он оказался там, как флюиды из кафе МакГэри утратили свою силу. Взлетая то вверх, то вниз на бизань мачте своего схопутного судна, он был там в такой же безопасности, как привязанный к флагштоку верхолас на небоскребе. — Входите, леди, — проговорил Джерри, беря завожье. Молодая женщина вошла в кэт.